Часть четвертая. Налаживание связей. Глава десятая. Бесстрашие. Мудр тот, кто излучает миролюбие, дружелюбие и бесстрашие. Джаммапада. Я испытал несколько действительно страшных моментов, находясь высоко в горах, но чаще всего я чувствовал тревогу, когда был рядом с людьми. Я думаю, вы согласитесь с этой мыслью, мы нуждаемся в бесстрашии в своих отношениях. В этой главе мы рассмотрим, как защитить и постоять за себя, чтобы чувствовать себя в безопасности рядом с другими людьми. Мы научимся говорить от всего сердца, самоуважением и компетентностью. Затем мы узнаем об эффективных способах самозащиты и о том, как наладить отношения. «Говорите от всего сердца». Подумайте о важных отношениях. Возможно, это отношения с вашим партнером, ребенком, братом или сестрой, родителем, другом или коллегой. Когда вы чувствовали подавленность, раздражение или обиду, могли ли вы поговорить об этом? Выражали ли вы поддержку и любовь? Если вы совершили ошибку, признали ли вы свою вину? Если между людьми возникает недосказанность, это ведет к обиде и одиночеству, а также лишает возможности узнать правду. Люди, состоящие в отношениях, часто скрывают свои мысли и не делятся тем, что хотели бы изменить. Они похожи на два корабля, идущие рядом. Каждое недосказанное слово падает между ними, словно тяжелый камень, создавая волны, которые уносят их друг от друга. Подумайте о грузе недосказанного в своих отношениях, как это повлияло на вас и других людей. Мы не всегда можем поговорить с человеком на любую тему. Порой это невозможно, неуместно или небезопасно. В таком случае мы должны воспользоваться своими внутренними ресурсами, например, самосостраданием. Когда разговор все же возможен, мы зачастую боимся полностью раскрыться. К тому же требуется определенное мастерство, чтобы обсудить проблемы, не усугубив ситуацию. Нам нужно личное бесстрашие, чтобы оставаться в безопасности и мудро говорить от всего сердца. Первым делом – безопасность. Открытая коммуникация несет в себе риски, например, эмоциональную уязвимость при обсуждении проблем, которые могут ухудшить отношения. Давайте рассмотрим несколько способов сохранить максимальную безопасность. Признайте опасность. К сожалению, жестокость или угроза жестокости омрачает многие отношения. Если такой риск присутствует, обратитесь к человеку, который сможет вам помочь, например, к врачу, священнику или психологу. Существует множество горячих линий, правоохранительных организаций и других ресурсов. Ни один человек не должен подвергаться физической агрессии в отношениях. Как бы сложно это ни было, важно сначала справиться с этой проблемой, прежде чем переходить к другой. Своеобразной угрозой являются ваши слова, которые человек может использовать против вас. Так после развода могут возникнуть вопросы в отношении опекунства над ребенком. Остерегайтесь своей наивности или излишнего оптимизма, которые могут привести к появлению новых проблем. Возможно, после размышлений вы решите, что все равно хотите донести до человека свое мнение, но осознавайте, к чему это может привести. Также не забывайте о риске расстроить чувствительного человека. Например, я знаю, что не высказал некоторые вещи своим пожилым родителям, но понимаю, что это только ухудшило бы наши отношения. Осознайте свою правду. Постарайтесь четко понять, что вы видите, чувствуете и хотите в конкретных отношениях. Выделите время на то, чтобы разобраться с этим. Представьте, что мысленно говорите все другу или, возможно, духовной сущности. Попробуйте написать письмо, которое вы никогда не отправите. При необходимости обсудите ситуацию с другим человеком, чтобы понять, что произошло и примите соответствующее решение. Поговорите о разговоре. Хороший диалог о важных проблемах зачастую петляет, накаляется, охлаждается и, наконец, благополучно завершается. Разговор может быть запутанным, вам не обязательно следовать четкому сценарию. Но если вам некомфортно затрагивать конкретные темы, если общение выходит из-под контроля или не кажется продуктивным, следует поговорить о самом разговоре. Если человек не хочет обсуждать манеру взаимодействия, это свидетельствует о серьезных проблемах в отношениях. В основе хорошего общения лежат хорошие намерения. Сложно улучшить отношения, если нет желания улучшить стиль коммуникации. Пока вы готовитесь к разговору о разговоре, подумайте о том, что сделает успешным ваше общение с человеком, а что ему навредит. Когда вы говорите друг с другом, постарайтесь сконцентрироваться на всех «да» и «нет», которые с этого момента применимы к вам обоим. Таким образом, вы с меньшей вероятностью опуститесь до обвинений и споров о прошлом. Например, вы можете договориться о следующем. Давать друг другу равное количество времени на то, чтобы высказаться. Не поднимать серьезные вопросы перед сном. Не кричать и не угрожать не спорить при детях. Убедитесь, что ваши слова понятны каждому из вас. Например, слова «кричать» или «спорить» для вас значат то же, что и для вашего партнера. Вы можете добавить правило тайм-аута, согласно которому любой из вас может взять минутный или даже ночной перерыв, если вы хотите продолжить разговор на следующий день. Старайтесь следовать этим правилам. Если другой человек уклоняется от них, постарайтесь обсудить это и вернуться к игре по правилам. Наконец, откажитесь от разговора, если это необходимо. Я попадал в ситуации, в которых заявлял «Я хочу поговорить с тобой, но если ты продолжишь так себя вести, мне придется уйти». Вы не можете заставить людей относиться к вам особым образом, но вы можете сообщить им о своем желании. Посмотрите, как они отреагируют на это. Затем вы сможете принять решение. В частности, можно избегать определенных тем, которые разжигают конфликт, или на время отстраниться друг от друга. Делитесь опытом и решайте проблемы. Как правило, коммуникация представляет собой обмен опытом. «Мне понравилась твоя презентация на совещании. Я голоден. Меня злит, когда люди думают, что только я должна мыть посуду. «Разве этот закат не прекрасен? Я волнуюсь за сына». Другой вид коммуникации связан с решением проблем. Люди говорят что-то вроде «Это мой план по созданию нового продукта. Пожалуйста, позвони врачу. Мне бы хотелось, чтобы ты поддерживал меня на совещаниях». «Нет, ты всегда опаздываешь на ужин. Если ты перестанешь перебивать меня, мне будет легче выслушать тебя». Оба вида коммуникации важны, и во многих отношениях они сплетаются воедино. Однако между ними все же есть различия, как показано далее. Таблица. Столбец «Обмен опытом». Что и как произошло со мной. Я думаю. Я. Личное субъективное. Акцент на процессе отношениях. Объединение. Вы эксперт. Ваша правда ради самой правды столбец решения проблем. Что мы должны сделать с этим? Возникла проблема. Ты. безличное объективная. Акцент на результатах, решениях. Обособленность. Люди могут не согласиться с вашими фактами или планами. Убеждение, влияние, настойчивость. Мы должны решать проблемы, о чем я собираюсь поговорить в следующем разделе. Но при обсуждении проблемы может разгореться конфликт, особенно если затрагивается острая тема или накопились недосказанные слова. Обсуждение опыта достаточно безопасно. Если вы скажете «будет плохо, если произойдет x другой человек может оспорить ваше мнение. Но если вы скажете «мне будет плохо, если произойдет x человек вряд ли станет утверждать «нет, тебе не будет плохо». Ваш опыт сам по себе не является требованием к другим, поэтому простой обмен опытом, скорее всего, не вызовет несогласия. Когда вы искренне делитесь своим опытом, другим легче сделать то же самое. Обмен опытом очень полезен. К тому же имеет смысл переключиться на него и, например, поделиться своими чувствами, если обсуждение проблем вызывает напряженность или конфликты. Если разговор лавируют между двумя типами коммуникации, в некоторых случаях следует обозначить этот переход. Так, если вы думаете, что делитесь своими чувствами, а собеседник пытается исправить вас, это кажется неприятным даже при его хороших намерениях. Кроме того, это может нести скрытое сообщение «Я знаю больше тебя», «Я учитель, а ты ученик», «Я здоров, а ты нет». С другой стороны, если вы думаете, что просто пытаетесь решить проблему, а собеседник продолжает делиться своими чувствами, это может вызвать разочарование. Это можно сравнить с тем, как один человек танцует вальс, а другой — хип-хоп. Постарайтесь договориться, негласно или открыто, о виде коммуникации, чтобы слиться в едином танце. Зачастую лучше всего начинать с обмена опытом и затем переходить к решению проблем. Когда мои дети были маленькими, я придумал небольшой девиз «Начни с присоединения», благодаря которому стал хорошим отцом и мужем. Общение с эмпатией, состраданием и добротой является формой присоединения. Также этому способствует обмен опытом, в отличие от анализа или советов. Когда мы чувствуем связь с другими людьми, нам проще решить проблему сообща. Говорите мудро. Отношения построены на взаимодействии, которое в свою очередь основано на коммуникации, похожей на игру в теннис. Когда приходит ваша очередь отбить мяч, у вас есть ряд вариантов в зависимости от того, что только что сказал собеседник. Одни варианты мудрее других. Мудрость кажется вычерным словом, но она означает комбинацию компетентности и доброты. В процессе общения вы должны стремиться к лучшему варианту из всего диапазона. Затем собеседник говорит что-то в ответ, отбив мяч, и вы получите очередную возможность отбить его как можно более мудрым способом. Такой подход к общению является аспектом односторонней добродетели. Он подчеркивает вашу ответственность за слова и гарантирует спокойствие, поскольку вы знаете, что сделали все возможное. Стоит проявить разумный эгоизм, стараясь не спровоцировать дополнительные проблемы. Следите за тоном своего голоса или правильным подбором слов, чтобы человек не обратил внимания на эти аспекты, желая увильнуть от темы. Что значит «говорить мудро»? Подумайте о сложных отношениях либо о недавнем разговоре, который вылился в ссору или натянутое молчание. Теперь оцените, как могли бы помочь идеи, изложенные ниже. Составьте мысленный чек-лист мудрой речи. Я считаю очень полезным это определение мудрой речи из традиций буддизма. Первое. Преследуют благие намерения. Вы хотите помочь, а не навредить. Речь основана на доброжелательности. Второе. Искренно. Не нужно говорить все, но то, что говорится, является верным и честным. Третье дает преимущество приятно или полезно для собеседника, себя или обоих. Четвертое. Своевременно происходит в нужный момент. Пятое не груба. Вы можете говорить уверенно или вспыльчиво, но тон голоса и слова не являются злыми, унизительными или грубыми. Существует также шестой стандарт мудрой речи, которому можно следовать. Шестое. Желанно. Не стоит вмешиваться в жизнь других. Тем не менее, важно делиться своим мнением. Если общение идет хорошо, продолжайте вести разговор. Но если оно накаляется или становится неудобным, следите за тем, чтобы ваша речь оставалась мудрой. В особенности, следите за тем, чтобы она не была грубой. Зачастую людей обижает или провоцирует не то, что мы говорим, а как мы это говорим. Когда вы говорите с мудростью, осознайте свои ощущения в теле, выражение лица, тони голоса, жестах и позе. Постоянно впитываете это чувство, постарайтесь ощутить и принять его, чтобы мудрая речь стала привычной манерой общения. Говорите за себя. Это классический совет. Использовать «я» утверждение вместо «ты» утверждений. Если вы проявляете открытость и искренность, другой человек последует вашему примеру. Будьте осторожны, когда говорите людям о том, что они думают, чувствуют или собираются сделать. «Ты сделал это специально. Ты хочешь подорвать мой авторитет в команде. Тебе все равно. Ты хочешь видеть свою мать вместо меня. Ты думаешь только о себе». Вместо этого сосредоточьтесь на утверждениях, вроде «когда ты сделал это, я почувствовал обиду», «я почувствовала, что ты хочешь навредить мне», «я не вижу уважения с твоей стороны». Попробуйте ненасильственную коммуникацию. Ненасильственная коммуникация, ННК, представляет собой структурированную манеру общения. Этот термин вел маршал Розенберг. Ее сложные подробности стоит изучить отдельно, но суть проста. Когда происходит x, я чувствую y, потому что мне нужно z. Первая часть x описывается как можно более фактически, словно это делает нейтральный наблюдатель. Например, вы можете сказать, когда ты не сдаешь вовремя отчет, «Когда ты приходишь домой на ужин на полчаса позже, чем мы договаривались? Когда я говорю, а ты не смотришь на меня? Когда ты не проявляешь инициативы в сексе? Когда твой отец учит меня, как правильно обращаться с детьми, а ты меня не поддерживаешь?» Вы не скажете, когда ты подводишь меня на работе, когда ты не заботишься о семье, когда ты думаешь о чем-то постороннем, когда ты не любишь меня, когда ты идешь против меня ради своего отца. Вторая часть, Y, связана с вашим опытом, особенно с эмоциями, ощущениями и желаниями, а не мнениями, суждениями или решением проблем. Если продолжить наши примеры, получится. Я беспокоюсь об этом проекте. Я злюсь и неуверенно, выполняешь ли ты свои обещания. Я чувствую одиночество. Я скучаю по твоей ласке. У меня все сжимается внутри, и я беспокоюсь о нашем браке. Но вы не скажете, я думаю, что ты ленивый и безответственный. Я знаю, что ты предпочел бы оказаться на работе. Ты плохой слушатель. Ты не хочешь меня. Ты думаешь, что я плохая мать. Третья часть. Z. Показывает одну или несколько более универсальных, понятных человеческих потребностей, которые лежат в основе ваших чувств. Продолжим примеры с X и Y. Мне хочется чувствовать ответственность в коллегах. Наши дети должны знать, что они важны для тебя. Я хочу знать, что существую для других людей. Я хочу чувствовать себя желанной и любимой, а не только полезной, как мать. Я хочу чувствовать, что мой спутник верен мне. Вы не скажете «я хочу, чтобы ты проснулся и серьезно относился к этой работе». «Нашим детям не нужен постоянно отсутствующий отец. Я хочу, чтобы ты соглашался со мной». Мы должны заниматься сексом дважды в неделю. Ты должен перестать общаться со своим отцом. Большинство хороших разговоров не соответствует в точности структуре ННК, но если я говорю с человеком и разговор накаляется, я перехожу к структуре ННК. Как правило, общение налаживается. Удерживайте других в своем сердце. В напряженный момент можно легко запутаться в собственных эмоциях и точки зрения и не заметить того, что происходит во внутреннем мире окружающих. Возможно, они волнуются из-за своих детей, расстроены из-за коллег или переживают из-за финансовых проблем. На их действия влияет множество факторов. Мучительная головная боль, опоздавший автобус, отголоски детских страхов, но эти факторы не имеют к вам никакого отношения. Вам необходимо разобраться с воздействием других на вас, но не нужно принимать это так близко к сердцу. Полезно помнить о приоритетах и больных местах людей. Например, если они легко впадают в тревогу, зачем провоцировать это чувство? Если они реагируют на определенные слова, постарайтесь донести до них свое мнение иначе. Если вашему другу не уделяли должного внимания в детстве, Осознайте, почему сравнительно незначительные вещи, вроде опоздания на совместный ужин, могут вызвать такую реакцию. Кто-то придает огромное значение независимости, а кто-то больше заботится о близости. Если для вас важнее одно, а для вашего собеседника другое, подумайте о том, как соответствовать приоритетам человека, оставаясь при этом верным самому себе. Как будто над головами людей висят шары с вопросами вроде... Ты меня уважаешь? Ты не будешь плохо обращаться со мной? Ты видишь мою боль? Ты со мной или против меня? Ты любишь меня? Отношения налаживаются, когда мы искренне и обнадеживающе отвечаем на вопросы, скрывающиеся в головах других. Зачастую достаточно одного слова, взгляда, прикосновения. Возможно, вам придется разорвать все отношения с человеком, будь то бизнес, дружба или нечто большее. Возможно, вам придется временно исключить человека из своей жизни. Но и действительно ли вам нужно выбрасывать его из своего сердца? Защищайте себя. Даже в самых близких и позитивных отношениях мы по-прежнему должны защищать себя, пусть и незначительно. Например, можно найти убедительные аргументы для коллег, чтобы отстоять свою идею на работе или открыто попросить члена семьи больше помогать по дому, если человек не понимает ваших намеков. Такая напористость может показаться грубой или дерзкой, но все люди стремятся выразить свое мнение и получить желаемое. Вы должны делать то же самое. Отношения улучшаются, когда оба человека хотят одного и того же. Однако, Как часто это бывает? Например, мои родители хотели смотреть разные программы по телевизору. Они спорили до тех пор, пока не согласились со следующим. Мать выбирает программу по нечетным дням, а отец — по четным. Имея образ мышления ученого, он шутил, что это даст маме семь дополнительных дней в году. Отношения также улучшаются, когда оба человека вносят в них свой вклад. Но разве это происходит всегда? Если небольшие комментарии и изменения исправят подобные ситуации, что ж, отлично. Если нет, попробуйте решить межличностные проблемы с помощью способов, описанных ниже. Определите факты. Зачастую ситуация неочевидна, либо люди трактуют ее по-разному. Постарайтесь прояснить факты независимо от проблемы. Как правило, это ее сужает и возвращает в объективную реальность. Например, как часто человек опаздывает на работу? Какое эмоциональное слово было произнесено во время ссоры? Сколько времени ребенок уделяет в домашней работе? Люди могут не согласиться со значением фактов, но сами по себе факты правдивы. Поставьте цель. Самостоятельно или вместе с близким человеком наблюдайте за всем происходящим в течение дня или недели. Вы можете обнаружить, что причина вашего беспокойства или раздражения на самом деле связана с редким или незначительным событием. Или вы найдете даже более веское доказательство, которое поможет эффективнее постоять за себя. Проясните ценности. Как только вы определили факты, их нужно связать с ценностями, которые включают в себя приоритеты, принципы и предпочтения. Например, родители могут быть согласны в том, что они редко ужинают вместе, но расходиться во мнении по поводу значимости семейных ужинов. Люди зачастую полагают, что важные ценности очевидны и поддерживаются всеми. Конечно, мы должны ужинать вместе, или, конечно, мы не должны заставлять детей ужинать вместе с нами. На самом деле это не так. Подумайте о том, какие ценности, имеющие отношение к проблеме, кажутся вам самыми значимыми и почему. Попробуйте также определить ценности другого человека, если это возможно. Постарайтесь проникнуть в глубокие уровни темперамента, воспитания, религиозных убеждений и личной истории, которые формируют наши ценности. Посмотрите, где ваши ценности совпадают, а где расходятся. Затем вы должны решить, что вам делать. Вы можете. Объяснить свои чувства или желания в отношении ценностей другого человека. Обосновать свои ценности. Создать сферы влияния, в которых ваши ценности определяют происходящее в одной области. Например, как формируются отчеты на работе, сколько времени дети могут проводить перед телевизором. При этом ценности другого человека применяются к другой области. Например, как люди выступают на совещаниях, как должны учиться дети в школе успокоиться. Если человек А заботится о той вещи, которая безразлична человеку Б, возможно, нужно следовать тому, чего хочет человек А. Отказаться от одной ценности, чтобы следовать другим. Например, есть смысл в том, чтобы не слишком беспокоиться о чистоте в доме, зато больше заниматься чем-то интересным с детьми. Занять твердую позицию. Если ценность важна для вас, Вы можете отстаивать ее, а дальше будь что будет. Не спускайте глаз с приза. Постарайтесь сосредоточиться на результате, который важен для вас. Не гонитесь за решением других проблем. Например, ко мне на прием в рамках семейной терапии приходил мужчина, который отчаянно хотел сблизиться со своим озлобленным и замкнутым сыном-подростком. Постепенно мужчина расслаблялся и научился принимать сына и я видел, как мальчик смягчился. Затем отец мягко, но очевидно критиковал его, и сын снова замыкался в себе. Со временем мужчина привык удерживать хорошее чувство связи с сыном. Именно это он ценил больше всего, а не свое желание давать советы. Подумайте о ситуациях, в которых вы делились своей точкой зрения, а другой человек говорил о чем-то постороннем или неприятно комментировал ваши слова. Что вы чувствовали? В таких случаях лучше успокоиться и просто вернуться к собственным взглядам. Когда со мной происходит подобное, я слышу в голове слова героя старого фильма «Звездные войны». Следи за целью. Следи за целью. Закрепите свои успехи. Предположим, вы пытаетесь объяснить другу свою обиду из-за конфликта, произошедшего между вами, и, наконец, он это понимает. Возможно, будет лучше оставить все как есть, чтобы не затрагивать другую проблему в отношениях. Или представьте, как вы поздно ночью разговариваете со своим супругом, который не осознает, что у вашего ребенка возникли трудности при обучении чтению. Будет лучше подождать до утра, чтобы договориться о необходимости обсудить проблему с учителями в школе. Вряд ли вы решите большую проблему за один разговор. И другой человек может почувствовать, что его торопит, если вы переходите от одного вопроса к другому. Поэтому, когда вы нашли решение, следует остановиться и закрепить достижение, например, глубокое эмоциональное понимание друг друга или согласие в отношении конкретных действий в будущем. Затем, в нужный момент, вы сможете сделать следующий шаг. Сосредоточьтесь на будущем. У моей матери было огромное сердце. Она выражала свою любовь, давая советы. Когда наши дети были маленькими, она делала множество замечаний моей супруги и мне по их воспитанию. Вскоре это начало действовать нам на нервы. Я попросил маму не давать советов до тех пор, пока мы ее не попросим. Она сказала, «Я этого не делаю». Все могло перерасти в традиционный конфликт, но вместо этого я сдержался и просто сказал – «Хорошо, значит, это не будет проблемой». Разговор был окончен. На следующий день я заметил, что мама хотела в очередной раз порекомендовать нам что-то в отношении воспитания детей, но промолчала. Она действительно изменилась. Моя просьба была принята и не привела к ссоре. Иногда вам нужно обсудить прошлое, чтобы объяснить его воздействие на вас, если привести пример того, что вы хотите изменить в будущем. Зачастую это влечет конфликт. люди часто расходятся во мнении когда обсуждают прошлое, они помнят разные моменты ошибаются утаивают или отрицают реальные события, чтобы снять с себя ответственность. концентрация на прошлом которое вы не можете изменить, также уводит ваше внимание от того на что вы способны повлиять того что происходит с этого момента. на мой взгляд это три самых обнадеживающих слова. Выберите важную проблему и постарайтесь ответить на эти вопросы. Что бы сделал человек, если бы действительно услышал вас? Начал уважать ваши желания? Вел бы себя соответствующим образом? По-другому говорил с вами? Дал то, что вам нужно? Затем определите, что бы вы желали видеть с этого момента. Опишите любые изменения в своих мыслях, словах и действиях, которые бы вам хотелось совершить. Постарайтесь говорить конкретно, не углубляясь в прошлое и не критикуя себя. Вы можете использовать ненасильственную коммуникацию. «Если в будущем мы сделаем X, я почувствую Y, потому что мне нужно Z». Или «Если вы можете говорить за другого человека, скажите, если в будущем мы сделаем X, то, на мой взгляд, мы почувствуем Y, потому что нам обоим нужно Z». Если другой человек пытается защитить прошлое, постарайтесь не увлекаться этим и вернуться к обсуждению будущего. Просите, а не требуйте. Наша коммуникация состоит из трех неотъемлемых элементов – содержания, эмоционального тона и скрытого заявления о природе отношений. Мы склонны уделять внимание содержанию, хотя наибольшее влияние оказывают два других аспекта. Если вы говорите что-то в форме требования, например, «Ответь на звонок», «Дай мне это», «Ты должен» или «Перестань», это означает, что вы отдаете приказы в ваших отношениях. Это расстраивает многих людей и усложняет решение проблемы. В отличие от требования, просьба удерживает ваше внимание на поднятой теме, не затрагивает второстепенные вопросы и минимизирует борьбу за власть. Когда вы просите о чем-то, вы признаете правду. Вы не можете заставить другого человека сделать что-то. Это усиливает чувство агентности и ответственности в окружающих. Они соглашаются с вами по собственному желанию, и это является важным для них. Порой полезно высказать свою просьбу мягко и скромно, чтобы убедить человека в необходимости выполнить ее. В других ситуациях следует говорить серьезно и уверенно. Иногда я думаю о моральном авторитете таких людей, как Нельсон Мандела, достоинстве и серьезности, которые они вложили в свое дело. Вы можете представить черты того, кем вы восхищаетесь, и почувствовать, как становитесь похожим на него. Когда вы обсуждаете проблему с человеком, уверенно проявите эти новые черты. Наконец, независимо от мягкости или уверенности ваших просьб, Вам нужно решить, что вы станете делать, если они не будут выполнены. Установите четкие договоренности. Мы часто приходим к внутреннему пониманию других автоматически, и это хорошо. Но если между людьми все же возникает недопонимание или человек не выполняет своих обещаний, будет полезно установить четкие договоренности. Во-первых, определите, на что вы соглашаетесь. Выражайте мысли конкретно и ясно. Уточните значение абстрактных слов, таких как «постараться», «помочь», «раньше» или «хорошо». Спросите у другого человека, как он собирается выполнять договоренность. При необходимости изложите ее в письменной форме. Например, отправьте электронное письмо с новым планом или повесьте на холодильник список домашних правил. Во-вторых, проанализируйте, как вы сможете помочь человеку соблюдать договоренность. Спросите себя, что вы способны предоставить ему с целью получить желаемое. При необходимости задайте человеку вопросы «Что поможет тебе сделать это? Тебе нужно что-нибудь от меня? Что позволит тебе следовать этому?» Иногда ответ тесно связан с темой договоренности. Например, если вы поможете коллеге решить проблему с компьютером, у него будет возможность подготовить важный отчет. В остальных случаях ваши действия связаны с договоренностью лишь опосредованно. Многие отношения предполагают некий компромисс, но, но не жесткий подход «ты мне, я тебе», а реалистичный. «Если тебя не волнуют мои желания, я не смогу позаботиться о твоих». Возможно, вам кажется, что люди должны хотеть что-то сделать. На практике гораздо эффективнее заключить своеобразную сделку. Вы даете человеку то, что он хочет получить в одной области, он же дает вам то, что вы хотите получить в другой. Наладьте отношения. Когда мы катаемся на велосипеде, мы качаемся из стороны в сторону, и нам приходится постоянно выравнивать руль, чтобы не упасть. То же самое происходит в отношениях с другом, коллегой, членом семьи или спутником жизни. Даже в лучшие времена требуется некоторая корректировка, назовем это налаживанием, чтобы устранить недопонимание и источники трений. Порой вам приходится решать конфликты, восстанавливать доверие или менять отдельные аспекты отношений. Если отношения нуждаются в налаживании, это своеобразный желтый флаг что-то необходимо исправить. Возможно, вы поймете, что все в порядке, но если человек сопротивляется вашим попыткам наладить отношения, если он не хочет это делать, мы видим перед собой красный флаг. Например, в своем исследовании пар Джон и Джулия Готман определили, что налаживание является главным фактором того, насколько два человека довольны друг другом и сохранят ли они свои отношения. Представленные ниже способы помогут решить проблему желтых и даже красных флагов. Проверьте свое понимание. Когда другой человек обижает или раздражает нас, мы можем упустить из виду важную деталь, не расслышать слово, неправильно понять взгляд или сделать неверные выводы. Я сам попадал в эту ловушку не раз. На нашу реакцию на других влияет оценка. То, что мы видим, и наша интерпретация увиденного. Также важны атрибуции, то есть мысли, чувства и намерения, которые мы приписываем другим людям. Например, если я думаю, что мой друг проигнорировал приглашение на обед, потому что он не хочет проводить со мной время, я могу разозлиться и почувствовать, что он меня не уважает. Но если я узнаю, что он не получил мое письмо с приглашением на обед и в целом хочет увидеться со мной, я пойму, что произошло всего лишь недоразумение. Если бы мы поняли, как часто мы видим неполную картину событий и как часто мы реагируем неправильно, мы бы очень расстроились. Поэтому постарайтесь успокоиться и разобраться в ситуации. Что произошло на самом деле? Каков более широкий контекст? Так вы подойдете к ситуации с нейтральной или даже позитивной точки зрения. Вы договорились о чем-то с другим человеком? Возможно, вы просто недопоняли друг друга. Например, член семьи мог решить, что помыть посуду означает лишь загрузку тарелок в посудомоечную машину, без мытья плиты и протирания стола. Если человек пытается объяснить вам что-то, действительно ли он считает вас глупым? Вероятно, он просто хочет помочь, даже если вы не нуждаетесь в помощи. Как только вы достигли понимания, можно попробовать забыть о случившемся. Возможно, это не такая уж большая проблема. Или попытки наладить отношения обойдутся вам дороже, чем полученные выгоды. Отнеситесь реалистично к способности человека обсуждать сложные вопросы. Может быть, вы захотите двигаться дальше, например, следить за мелкими проблемами, чтобы они не перерастали в серьезные. Осознайте, что вы имеете значение. Как только вы поняли, что вам нужно что-то исправить в отношениях, встаньте на свою сторону. Если человек унижает вас, подводит, ведет себя так, словно вас не существует, огрызается, обещает одно, а делает другое, игнорирует вас, нарушает ваши границы, обливает вас грязью, угрожает вам, использует вас, ущемляет, обманывает или проявляет агрессию, следует задуматься об этом. Вы, как и все люди, заслуживаете справедливости и порядочного отношения. История, окружение и ваши поступки не оправдывают поступков другого человека. Если ваше доверие было подорвано по незначительному или серьезному поводу, эту проблему необходимо решать. Например, некоторые люди стремятся следовать договоренностям на работе, но никогда не держат слово с членами семьи, друзьями или партнерами, даже если дорожат ими. Отношения требуют доверия, а доверие берет начало в надежности Вы должны понимать, на что можете рассчитывать от других Вы не слабый, нуждающийся или истеричный Вы не станете нытиком, если укажете людям на их поведение Нет ничего плохого в том, что вы чувствуете себя жертвой, если вы действительно стали ею Удивительным образом это слово приобрело презрительный оттенок, буквально превратилось в форму обвинения, хотя оно лишь описывает произошедшее. Если человек выходит на пешеходный переход и его сбивает пьяный водитель, разумеется, этот человек жертва, и этого не нужно стыдиться. Используя методы, описанные в предыдущих главах, постарайтесь признать свою склонность минимизировать или оправдывать плохое отношение других людей к вам, и затем позвольте ей уйти. Не бойтесь говорить. Когда вы общаетесь с кем-то, поверьте в значимость своих чувств. Осознайте, что человек должен выполнять свои обещания и относиться к вам с уважением. Используйте процесс ХИЛ, чтобы принять это чувство уверенности. Не подвергая свое мнение цензуре, старайтесь говорить спокойно и мудро. Это повысит шансы на то, что человек поймет ваши слова. При необходимости признайте свою роль в решении проблемы. Дайте людям осознать, как они влияют на вас. Вполне понятно, что вы не хотите говорить другим о том, что они обидели вас, потому что это покажет вашу эмоциональную уязвимость. Тем не менее, попробуйте сказать с высоко поднятой головой, «Это произошло, это меня обидело, и я считаю, что это неправильно». Самоуважение придаст вес вашим попыткам наладить отношения. Возможно, вашему собеседнику станет некомфортно. Решите сами, готовы ли вы к этому. Порой лучше выбрать гармонию в отношениях вместо правды. Но не забывайте, что вы имеете значение и собираетесь пожертвовать своим спокойствием, когда другие люди пытаются наладить отношения с вами. Вы вправе попросить людей о том же. К тому же нерешенные вопросы со временем накапливаются те, кто постоянно выбирают гармонию вместо правды, зачастую лишаются и того, и другого. Приведите отношения в соответствии с тем, что лежит в их основе. Отношения должны быть основаны на доверии, уважении и поддержке. Если они превосходят свое основание, они небезопасны и похожи на пирамиду, стоящую на вершине. Если вы справедливо относитесь к человеку, который, в свою очередь, поступает с вами плохо, если вы открыты и искренни с кем-то, кто использует это в своих целях, вам необходимо изменить отношение. Представьте, что вы пытаетесь исправить вещи, но это не помогает. Или вы решили, что не будете прилагать усилия. Что теперь? Определите отношения, которые вы хотите изменить, и представьте, что в самом начале они выглядели как круг возможностей. Можно также нарисовать круг на листе бумаги. Теперь подумайте, что бы вы хотели уменьшить, убрать или изменить. Возможно, вы поняли, что больше не следует одалживать деньги этому человеку, что нужно ходить в кофейни, а не бары, и не стоит обсуждать политику. Когда вы знаете, что хотите изменить, вы убираете некоторые аспекты отношений из круга. В итоге он станет размером с каплю, и это идеальный объем ваших отношений. После того, как вы поняли это, вы можете испытать чувство утраты, разрушенных надежд или разочарования. Осознайте эти чувства и проявите к себе сострадание. Некоторые вещи вы не способны изменить, например, свою роль в заботе о пожилом родителе или неизбежные встречи с человеком на работе. Но даже если вы не в силах повлиять на что-то вокруг себя, вы, по крайней мере, можете отстраниться мысленно и ограничить воздействие других на вас. И все же, как правило, отношения поддаются трансформации. Вы можете объяснить человеку, что вы делаете и почему, или просто изменить свое поведение. Далее произойдет одно из трех. Во-первых, ваши действия могут привести к тому, что другой человек попытается наладить отношения. Если все идет хорошо, подумайте о том, чтобы восстановить их объем. Во-вторых, человек или третий лица, например, родственники, могут попытаться заставить вас вести себя как раньше. Не забывайте о своем праве изменить отношения и о причине этого решения. В-третьих, человек может принять ваш новый подход или не иметь возможности вмешаться. Так никто не способен заставить вас отвечать на звонки или электронные письма, если вы не хотите делать это. Вы вправе изменить любые отношения, за исключением тех, в которых вы несете ответственность за кого-то, например, за ребенка или родителя. Безусловно, это непросто. Если в глубине души вам некомфортно или неприятно, другие люди обычно чувствуют это, даже если не говорят об этом вслух. Когда вы хотите изменить отношение к лучшему для себя, порой они становятся лучше и для других. Выводы. Зачастую ситуации, в которых мы больше всего нуждаемся в бесстрашии, связаны с общением с людьми. Открытая, искренняя коммуникация важна для любых близких отношений Однако она несет в себя определенные риски Чтобы обезопасить себя, признайте реальные угрозы, поговорите о разговоре и отделите решение проблем от обмена опытом Мудрая речь предполагает хорошее намерения. Она искренна, полезна, своевременно, не груба и по возможности желанна Чтобы защитить себя в общении с человеком, проясните факты и определите свои ценности. Сосредоточьтесь на желаемом результате, закрепите успехи и выясните, что будет происходить с этого момента. Не требуйте, а просите. Установите четкие договоренности. Отношения всегда неустойчивы и требуют корректировок. Ситуация становится опасной, если человек не хочет налаживать близкие отношения. В процессе налаживания отношений проверьте, действительно ли произошло то, что вам кажется. Затем встаньте на свою сторону и не бойтесь говорить другим, что вас унизили, обидели или подвергли жесткому обращению. При необходимости ограничьте отношения, чтобы гарантировать свою безопасность.